Глава 32. Элеонора. Элеонора замерла на месте. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы ее разум обработал то, что не видели глаза. Место, где она оставила машину всего несколько минут назад, оказалось пустым, словно она туда и не заезжала. У нее в груди начала подниматься паника. Она оглядела другие машины. Они все стояли там же, Именно на тех местах, где были, когда она заехала на стоянку. Не было видно никаких инспекторов дорожного движения, ждущих, чтобы выписать ей штраф за парковку в неположенном месте. Да она и раньше парковалась там миллион раз. Никаких полицейских, окруживших ее серебристый компакт Вен, чтобы спросить ее, почему она оставила ребенка одного на парковке. Нигде никого не было видно. Ноги отказывались шевелиться она не знала, что делать, разрываясь между желанием бежать туда, где совершенно точно теперь не было ее машины, и рвануть назад в здание школы и истошно кричать. Сердце судорожно билось, угрожая выскочить из грудной клетки. А она беспомощно стояла на одном месте, молясь, чтобы все это оказалось какой-то шуткой или глупой путаницей. Наконец она повернулась к школе. «Моя машина!» Она буквально бросилась на дверь и ворвалась в кабинет. Миссис Фентон подняла глаза от книги. «У меня угнали машину. Звоните в полицию». «Успокойтесь, миссис Уитни. Я сейчас позвоню. А пока присядьте, я заварю вам чашку чая». «Там мой сын! Ной! Он в чертовой машине!» Улыбка миссис Фентон застыла на лице. Она мгновенно схватилась за телефон и и так быстро стала набирать девятки, что трубка чуть не вылетела у нее из рук. Пока миссис Фентон говорила с оператором, Элеонора мерила шагами кабинет. Паника застилала ее мысли. Что ей делать? Выйти из здания? Бегать по улицам и кричать? «Миссис Уитни, они хотят поговорить с вами. Сохраняйте спокойствие. Полиция уже едет. Им просто нужны дополнительные детали». «Я прямо сейчас позвоню директору, и мы запустим процедуру, которая проводится в случае пропажи ребенка. Элеонора тупо кивнула и взяла трубку. Оператор задавал ей разные вопросы, она отвечала, не думая. То, что она пыталась вспомнить утром, внезапно всплыло в памяти так, словно было написано у нее перед носом. «Вокс-холл «Зафира» серебристого цвета, автомобиль семиместный» но она использует только пять сидений. Номер DU54FUP. Все двери заперты, есть только один запасной ключ дома. Она разговаривала по телефону, пока не увидела, как две полицейские машины заезжают в главные ворота на территорию школы. Она сама так заезжала всего 20 минут назад. В каждой машине сидело по двое полицейских. Элеонора хотела опустить трубку на рычаг, но та выскользнула из ее дрожащей руки и упала на пол. Директор школы мистер Ньюман, невысокий лысый мужчина в очках, оказался рядом с ней через несколько секунд. «Это констебль Эдвардс. Я уже сообщил ему, что мы направили людей по периметру школы на поиски подозрительных вещей или людей. Два человека работают на автостоянке, записывают номерные знаки автомобилей и сверяют с номерами автомобилей наших учителей из базы данных. На тот случай, если преступник бросил собственную машину, намереваясь вернуться за ней позднее. Более вероятно... «Спасибо за вашу помощь, мистер Ньюман», — поблагодарил констебль Эдвардс, по-доброму глядя на Элеонору. «Миссис Уитни, пожалуйста, расскажите мне подробно, что случилось». Он терпеливо слушал, пока Элеонора говорила. Слова буквально вылетали у нее изо рта, как патроны из пулемета. Я находилась здесь всего пять минут, может, чуть дольше, но точно не больше десяти. Так сколько же, по вашему мнению, пять или десять? Ну, вероятно, ближе к десяти. Я проводила Тоби и ждала, когда миссис Фентон вернется в кабинет. Джорджия Фентон все-таки покраснела, но Элеоноре в этот момент было плевать на ее смущение. Если бы она сидела в своем чертовом кабинете, а не курила. «Погодите-ка, а вы разве не находились в то время на улице?» Элеонора повернулась и сделала шаг в направлении женщины, которая теперь была напугана. «Вы там кого-нибудь видели? Кто-то подходил к моей машине?» «Я... я не выходила на крыльцо у главного входа», — заикаясь, ответила миссис Фентон. «Я стояла с другой стороны», — У кухни и возвращалась через тот вход в школу сэр женщина полицейский которая приехала вместе с констеблем эдвардсом сделала знак головой чтобы он прошел за ней что есть новости вы его нашли да мэм мы нашли вашу машину ваш сын внутри судя по его виду с ним все в порядке он крепко спал И даже не подозревал, сколько тут из-за него суеты и беспокойства. Нам пришлось выбить окно у переднего сиденья, чтобы до него добраться. Тогда он и проснулся. Элеонора почувствовала, как невероятное облегчение накатило на нее волной так быстро, что у нее подогнулись колени, и она прислонилась к стене, чтобы не упасть. Где он? Ну? Женщина переводила взгляд с Элеоноры на коллегу полицейского. «Машина была на стоянке, мэм, но за углом. Вход в школу оттуда не виден. Ее заметила одна из учительниц, которая записывала номера автомобилей. Мы бы сами ее нашли, но предположили, что вы проверили стоянку». Она смутилась из-за этой оплошности, но Элеонора чувствовала только недоумение. «Что?» «Зачем кому-то угонять мою машину и оставлять ее на стоянке?» Дело в том, миссис Уитни, что нет никаких признаков взлома. Двери заперты, ни одно окно не было разбито. Элеонора просто не хотела тратить время и разбираться с тем, что, черт побери, только что случилось. Ей нужно было добраться до своего сына, взять его на руки и больше никогда не отпускать. Не произнеся больше ни слова, она побежала в то место на стоянке, где уже собралась толпа. «Ной, дайте его мне!» Она протянула руки к своему маленькому мальчику и практически выхватила его у полицейского, который прижимал ребенка к груди. «Миссис Уитни, кому мы можем позвонить? Кто приедет и посидит с вами, пока мы пытаемся выяснить, что же здесь произошло? Нам нужно определить, требуется ли ноя медицинская помощь, «И все ли в порядке с вами?» Им нужно было знать, сумасшедшая она или нет. Ей самой хотелось понять, спятила она или нет. В эту минуту, когда все смотрели на нее, она подумала, что вполне могла. Только сейчас, когда Ной оказался в безопасности у нее на руках, она стала различать отдельные лица. Учителей, которые ежедневно занимались с её сыном, людей, с которыми она виделась каждый день и веселилась на спортивных мероприятиях и родительских собраниях. Они смотрели на нее подозрительно и со страхом. Первой ее мыслью было позвонить Адаму. Он ее муж и отец Ноя. Но она просто не выдержит, если придется сказать ему по телефону, что она опять все испортила. Она хотела вернуться в то время, когда он выбрал ее. Захотел, чтобы она стала матерью его драгоценного сына. В то время, когда она была надежным человеком, на которого можно положиться. Когда она еще не сошла с ума. Карен, сказала Элеонора, доставая телефон из кармана. Пожалуйста, позвоните Карен Браунинг.